Алекс Делакрус, Царетворец. Волчий пастырь. Книга пятая. Глава первая. Небольшой булыжник, подскакивая на брусчатке мостовой, постепенно замедляясь, катился в мою сторону. Интересно, докатится или нет? Стражи границы во многом суеверные люди, поэтому я сейчас, по старой памяти, когда-то въевшихся, а сейчас понемногу вспоминаемых привычек, загадал. «Не докатится до меня булыжник, все будет хорошо. Докатиться хорошо не будет». «Не докатился». «Вернее, докатился бы, не остановия его ногой на излете прямо перед собой». «Значит, все будет хорошо, но для этого нужно будет поработать», — интерпретировал я ее спонтанное гадание. «Поработать, да. Но кто бы сомневался, что придется поработать», — поднял я взгляд. Глядя туда, где в сотне метров от нас в каменном крошеве рушился фасад пантеона, взметались ввысь столбы пыли, летели по сторонам каменные обломки и тяжело раскатывались обломки заваленных колонн. Фасад пантеона практически перестал существовать. Портик рухнул, стена по всей длине разрушена, открывая взор на главный зал со статуями многочисленных богов а колоннада теперь стала похожа на беззубый рот, в центре которого многочисленные пеньки обломанных колонн, а слева и справа, по самым краям, по несколько штук, сохранившихся почти в полной своей высоте. Неподалеку от Пантеона, по разным сторонам площади, камнями прибило немалое количество бесов, не только жрецов, в группу которых врубилось новорожденное монструозное божество, но и собравшихся по сторонам зевак. Первый шок у застегнутых врасплох бедствием, вернее явлением божества, что суть одинакова, зрителей, прошел и над площадью набирал силу многоголосый крик. Кричали от боли, страха и ужаса те, кто ближе к пантеону. От радости, предвкушения и удивления те, кто подальше, в безопасности, выстроившиеся по широкому периметру просторной площади. Крики боли и страха звучали все тише, собравшиеся рядом с пантеоном бесы силы тратили все больше на то, чтобы убежать. А вот восхищенные и удивленные возгласы раздавались все громче и громче, сливаясь в мощный гул десятков тысяч глоток. Ну да, есть от чего удивляться, явившийся по зову бесов-жрецов дьявол выглядел крайне внушительно тем более что скрывающие детали его облика завихрения черной тьмы и оранжевого пламени постепенно истончались, давая возможность рассмотреть материализовавшееся божество. Красная, даже багряная кожа, толстая и грубая, словно слоновья. Массивные когтистые лапы, каждая в обхвате не уже колонн, которые дьявол только что разнес на выходе из пантеона. Возвышался дьявол над нами в три-четыре человеческих роста, даже при том, что стоял он согнувшись. Низко согнувшись, словно набычившись, уперевшись руками или передними лапами в землю. При этом самым заметным выделялись в его образе рога, массивные, размашисто длинные, словно убуйвола, только изогнутые не вверх, а вниз, и даже отсюда видно, что убийственно острые». Как некоторые прекрасные дамы несут впереди в первую очередь свой внушительный бюст, так и дьявол нес впереди себя свои устрашающие рога. Внушительные, устрашающие и, думаю, непрактичные. Ну да, как раз сейчас, спускаясь с крыльца, дьявол зацепился далеко выдающимся рогом за устоявшую часть колонны неподалеку. Его повело в сторону, разворачивая, так что он сбился с шага. Когти со скрежетом проскользили по ступеням, и монстр едва не упал. Заревев от ярости, взбесившийся собственной неудачей дьявол двумя передними, все же лапами, не руками, ударил по остановившей его колонне. Сильно ударил. Разлетаясь на несколько обломков, колонна полетела прочь. Далеко полетела. Пара десятков метров только в воздухе со свистом. А потом обломки колонны, приземлившись, покатились по площади. «Божечки, ну он и страшный», – протянула Доминика Шарашина. еще и подсоков языком от удивления. Филиппа явление божества никак не прокомментировала, но я краем глаза видел, что она бросает на меня короткие взгляды, явно ожидая указания, что делать. Доминика, между тем, добавила еще несколько характеристик увиденному – глядя по направлению полета колонны. Ближайшие к нам бесы, те, кто выжил, на столь близком расстоянии к пантеону, уже не кучковались, так что фатально от броска дьяволом колонны пострадало всего несколько. Ну и еще прямо сейчас, погребая под собой немалую группу, частично обрушился дом на краю площади, в которой обломки колонн врезались. Дьявол в это время, еще сильнее разъяряясь, ударил лапами в камень мостовой, словно пробуя возможности своей силы. Брызнули по сторонам булыжники, полетели брызги адского пламени, а монстр заревел еще громче. Только в этот раз рев его сопровождался каким-то до дрожи знакомым свистом. «Черт, точно знакомым!» Из пасти дьявола вырвался сноп огня, пламенеющим валом покатившись по площади. Свист, предваряющий плевок огнем, был до боли похож на тот самый свист, что сопровождает работу установок римского огня на кораблях имперского флота. Да и зрелище один в один, плотный вал катящегося на тебя бушующего огня. Только в созданном дьяволом огненном вале было больше багрянца адского пламени. Демонический монстр целился не в нас. Нас он, если даже и видел, пока просто не замечал. Дьявол жёг пламенем просто потому, что мог. А мог он хорошо. Вслед уцелевшей колонне прошла стена адского пламени, сжигая десятками не успевших убраться подальше бесов. В устроенной дьяволом бане адского пламени, в той стороне, куда пошел вал огня, я заметил несколько ифритов. И сейчас, когда пламя спадало, внимательно за ними наблюдал. Как и предполагал и фритам, пламя оказалось нипочем. Ну да, они ведь сами, суть пламя, в этом новости нет. Но меня все же гораздо больше интересовала их реакция на появление демонического божества. И, судя по невозмутимому парению, огненные сущности не восприняли поведение дьявола как атаку, и просто ожидали, пока мы с ним решим, кто тут больше авторитетен. Над площадью, между тем, все более усиливался многоголосый ор. Возгласы радости и возбуждения бесов все сильнее разбавляли крики тех из них, кто, испугавшись последствий появления божества, разбегался по всему периметру огромной площади. Разбегались бесы в панике и бестолково, создавая давку в ближних арках, толкаясь и затаптывая друг друга. При этом за нашими спинами крики бесов, радостные и удивленные, становились все громче. Коротко обернувшись, я увидел, что чувствующая себя в безопасности толпа в дальней части периметра площади не только не уходит, но облепляет крыши домов, гроздями забирается на столбы, лезет из окон зданий, толкается в проемах улиц, залезая друг другу буквально на голову. Толпа все пребывала и пребывала. Собравшиеся по периметру площади бесы с предвкушением ждали зрелища столкновения юной королевы-ведьмы и своего бога. Вот только их бог, не менее бестолковый, чем сами бесы, пока не совсем понимал смысла своего появления и, наверное, вообще новой жизни. Заребев еще раз, дьявол, вновь словно огнедышащий дракон, раскрыл зубастую пасть и выплюнул очередную стену огня. И вслед еще дополнительно рубанул когтями по мостовой так, что вместе с огнем по сторонам плотным веером разлетелись камни-брусчатки, щебень и песок. Я, кстати, так тоже умею. Только в море. Если зайду по пояс, могу похожие водяные завесы ставить, ударяя ладонью по воде. Только много меньше объемом, конечно же. «Так, так, так, стоп! Остановите картинку!» Вдруг едва не воскликнул я в крайнем удивлении. Удар дьявола, который в бешеной ярости вскрыл мостовую площади, создал приличных размеров широкую и глубокую канаву, в видимой мне части которой показался слоеный пирог площади. Крупные и ровные камни булыжной мостовой, первым верхним слоем, следующий слой – обломки красного кирпича, на которых лежали булыжники. Третий слой из более крупного щебня, скрепленного раствором. Даже отсюда мне это заметно. И четвертый, самый нижний слой мостовой – опора из крупных необработанных камней. Замечательно. Главная площадь демонического города Зашари построена точь-точь по септикалийским и римским технологиям укладки мостовой. Очень интересно. Но, наверное, мне стоит подумать об этом позже. Сейчас был некоторый отвлекающий фактор в виде все более ярящегося дьявола, который по-прежнему на троих, единственных оставшихся в центре площади, не замечал. Но созданное им в очередной раз пламя частично все же покатилось в нашу сторону. Я с трудом сохранил невозмутимое спокойствие и неподвижность, и не ошибся. Доминика легко поставила защиту. Несколько секунд мы тесной группой стояли в плотном куполе, и вокруг нас был только один огонь. «Божечки, но ну он и придурок», – еще раз прокомментировала Доминика, когда пламенная стена опала, и взору открылась площадь, усеянная поджаренными бесами и обломками полуразрушенного пантеона, среди которых бесновался дьявол, поднимаясь на ноги. Похоже, пока мы были в огне, он вновь не справился с ориентацией в пространстве и, споткнувшись в собственноручно сделанной только что канаве, все же упал. Я в этот момент чуть лицо ладонью не закрыл. Вот часто так бывает, делают что-то другие, а стыдно почему-то мне. Дьявол оказался, ну просто, идеальным богом бесов. Большой, даже огромный, сильный и страшный. Квинтэссенция сотен лет поклонения бесов своему божеству, которое наконец смогло принять материальную форму для борьбы за место под солнцем и за место в пантеоне. Вот только вера бесов создала в роли собственного божества идеального беса. Судя по тем действиям, что мы сейчас видели, дьявол был крайне, буквально до безобразия, туп. За внешним ужасом и устрашающей статью демонической красоты и могущества скрывалось полное отсутствие мозга и разума. Видимо, когда коллективная вера бесов в течение столетий наделяла своего кумира воображаемыми качествами, об уме и сообразительности в надлежащем опционе никто просто не думал. В общем, бесы создали для себя идеального бога. «Братик, а что нам сейчас делать? Может, уже валить отсюда пора?» «Нет». «Нет». «Мы сюда за этим и пришли», – сдержанно произнес я. «За этой тварью?» – показательно удивилась Доминика, похлопав ресницами. «Ведьмочка перед лицом столь серьезной опасности сохраняла завидное самообладание. Все же перед нами божество как-никак. Пусть и туповатое немного». Старалась сохранять самообладание, и у нее это почти получалось. Ну, почти получалось. Ой, негромко выдохнула Доминика, когда дьявол повернулся и сделал пару шагов целенаправленно в нашу сторону. Двигался он массивно, тяжело, щуря при этом маленькие глазки. Видимо, у него не очень хорошее зрение. Впрочем, с такими габаритами и отношением к окружающей среде это точно не его проблемы. Доминика между тем взяла себя в руки, зазвучали грубые слова на демоническом языке, мелькнули языки тьмы и пламени, взвихрившись вокруг нас смерчем, и мы снова оказались под сферой защитного купола. Ан нет, не защитного, маскировочного. Доминика вдруг раздвоилась, разделяясь. Шагнувший вперед, созданный ведьмочкой фантом, в припрыжку двинулся к пантеону, еще и ритмично приплясывая на ходу. Дьявол, некоторое время понаблюдав за приближающимся фантомом, глухо зарокотал ревом и двинулся к идущей в припрыжку иллюзорной ведьмочке. «Надо же, я думала, не получится», — удивилась Доминика. «Он же божество, почему так легко купился?» Материализовавшееся божество», — поправил я ведьмочку. «Когда любая сущность переходит в реальный мир из астрального плана». У нее теряется возможность смотреть на события сверху а ясно значит это шамора и видит херовато, и суть вещей тем более не замечает глубокомысленно прокомментировала доминика заставив меня поморщиться ну вот как ее заставить нормально по человечески разговаривать дьявол между тем шагал все быстрее и быстрее пытаясь догнать приплясывающий фантом. И шагал все более тяжело. С каждым его шагом уже подрагивала земля. Из пасти дьявола, с клыков понемногу капало адское пламя, когти глубоко взрезали камень мостовой, лобастая голова массивно болталась в тряске ярости. Как раз в этот момент один из острых наконечников длинного рога уперся в мостовую, и дьявол сбился с шага, споткнувшись и едва не упав. Несмотря на рев дьявола, я услышал за спиной разочарованный вздох десятков тысяч глоток. Это бесы удивились неуклюжести своего божества. «Вот долбак слепошара, я, Теть, ну ты видишь!» — обернулась Доминика к Филиппе. Баронесса промолчала, только переглянулась со мной и, поджав губы, покачала головой. «Может быть, ей поручить ведьмочку выпороть?» В темнице, помнится, она ее довольно быстро застроила. Наверное, стоит попросить. Но не сейчас, чуть позже. Потому что сейчас дьявол попытался ударить фантома. Он прыгнул вперед, чуть ли не на десяток метров, и обрушил кулаки в то место, где только что была призрачная ведьмочка. От удара дьявола фантом истончился, исчезая, но рядом уже шагала в припрыжку вторая иллюзорная копия почти моментально созданная Доминикой. «Братик, мне с ним долго играть, или мы начнем что-то делать? Убить его там, например, раз уж пришли!» Голос Доминики звонок и бодр, но я уже видел, что она крайне взволнована происходящим. «Физически его не убить!» «Что?» – моментально взвелась Доминика, явно сдержавшись, чтобы не добавить закрепляющего эмоциональный посыл междометия. Это божество. Оно обладает не только физической формой, но и духовной. Мы можем попробовать, но даже если получится, в самое ближайшее время он материализуется снова. Возможно, даже став сильнее. Почему? Потому что это божество бесов, а до поры до времени падений кумиров не замечают. И что делать? Нужно убить веру. А как? Просто не нужно убивать его сразу. «Как ты же сказал, что его не убить?» Возмущенно воскликнула Доминика. «Да, я сейчас отвечал Доминике немного не в попад, погрузившись в свои мысли, не считая нужным разъяснять ей все подробно. Неудивительно, что она меня совсем не понимала. Я бы, наверное, сам себя сейчас не понял. Слушай со стороны». Дьявол как раз уже догнал второй фантом и снова обрушил на него всю мощь удара». Причем жахнул так сильно, что в полусотне метров с крыш ближайших домов по периметру слетело и скатилось, не удержавшись от дрожи земли, несколько десятков бесов. Подобное вызвало визги испуга тех, кто сидел на крышах ближайших сотрясшихся домов и громкие крики восхищения от тех, кто оставался в безопасности. Второй фантом истончился, но рядом почти сразу появился третий который продолжал в припрыжку уходить прочь. Дьявол смотрел на него с недоумением, явно начиная понимать, что где-то кроется обман. Понимали это и бесы, которые многотысячным криком пытались объяснить своему богу, что его сейчас, мягко говоря, водят за нос. «Братик, так что делать? Мы так и будем здесь стоять? Или...» «Ты да!» «Что я да?» «Ты будешь здесь стоять!» «А ты что будешь делать?» «Я буду делать результат», – произнес я, выходя из подмаскировочной сферы и делая первые шаги навстречу дьяволу. «Эй, а мне вот так вот просто стоять?» – крикнула ведьмочка мне вслед. «Нет, ты смотри и учись», – ответил я, не оборачиваясь. Понемногу ускоряя шаг, но по-прежнему двигаясь показательно, без спешки и суеты, я прошел вперед с десяток метров отчетливо ощущая на себе многочисленные взгляды бесов. Уже их точно десятки тысяч собрались здесь, на навскидку, если не больше. Да нет, даже побольше. Справа склон холма поднимается, так там крыши домов тоже масса глазеющих на происходящее демонов облепила живым ковром. Дьявол мое неспешное приближение уже заметил, при этом дыхнув в мою сторону пламенем похоже, даже случайно и бездумно. Я не сделал ничего. Еще выходя из подмаскировочного купола, активировал генератор щита на поясе. Генератор щита и снаряжение стража границы. Защита от адского пламени, в котором была основной задачей. Так что, когда огонь проходил мимо, я даже глазом не моргнул. Дьявол удивленно заревел. Похоже, он все же не совсем тупой и понял, что только что гонялся за фантомами. И сейчас также догадался, после того, как огонь меня не уничтожил, что вот именно я не призрачный фантом. Гораздо громче дьявола, впрочем, гомонили наблюдающие за нами бесы, удивленные от того, как именно я шел, спокойно и неторопливо. Бесы загомонили, а дьявол еще громче зарычал словно большая удивленная собака. Большая удивленная, рогатая собака. И даже приподнялся на задних лапах, после чего, опустившись, ударил кулаками в мостовую, так что мостовая всколыхнулась, и в мою сторону поползла неглубокая, заполняемая адским огнем трещина. Отпрыгнув в сторону, перескочив через вздыбившиеся края мостовой, я продолжил свой неспешный шаг в сторону монстра. Дьявол, все более распаляясь от удивления моей невероятной наглости, уже взревел рыком. Так громко, что пыль по сторонам взметнулась, после чего монстр двинулся в мою сторону. Мы вдвоем, под взглядами тысяч глаз, приближались друг к другу, даже общий гомон стих. «Шаг, еще шаг, еще...» Дьявол был уже совсем рядом, нависая надо мной. Я, несмотря на безмятежный вид, находился в состоянии максимальной концентрации, в любой момент ожидая броска или атаки дьявола. Но он бросаться, так же как прыгал на фантом, не спешил, просто приближался. Огромная когтистая лапа, на миг закрывшая багряно-красный небосвод, поднялась надо мной. Кулак разомкнулся, разошлись острые когти, вокруг которых взвелись языки пламени. Дьявол ударил просто и бесхитростно. Так, словно хотел отбросить меня в сторону, как кеглю. Взмахнув мгновенно материализовавшимися в руках мечами, я поставил перед его когтями импульсный щит, в который лапа и ударилась. Эффект превзошел все ожидания. Импульсный щит, по идее, должен был просто отразить удар. Но алла зеленая вспышка сверкнула со слепившей даже меня яркостью, а эхо, высвободившейся силы, загремело над площадью. Лапу беса дьявола откинуло, едва не вырвав из суставов. Я услышал протяжный рев боли. Само божество повело в сторону, отбросив на несколько десятков шагов. Мне тоже пришлось отпрыгнуть, а чуть погодя и отбежать в сторону. С клыков и когтей дьявола разлетались тяжелые, похожие на лаву капли адского пламени растягаясь по мостовой раскаляющими камни лужами. В одном месте с ним точно ударами обмениваться не получится, надо постоянно двигаться. Так что мне, как не старался сохранить показательную неторопливость, все же пришлось побегать, меняя позицию. Зарычав и встряхнувшись, не понимая, как такая букашка могла ему столь серьезно воспротивиться, насупившийся дьявол затряс рогатой башкой. При этом острый конец рога вновь зацепился за мостовую, раскидывая по сторонам прыснувшую брусчатку. Прищуренные красные глаза божества бесов смотрели прямо на меня. Убрав в пространственный карман озаренную зеленым сиянием спату, я оставил в руках только пламенеющий алым гладий и плавно помахал им перед собой. Так же, как убийцы быков на юге Рима, машут тряпкой во время одного из своих праздников. Хотел еще вспомнить слово, которое они во время этого кричат, но оно никак не всплывало из глубин памяти. На дьяволах, как я и рассчитывал, плавные движения пламенеющего гладия подействовали. Он теперь смотрел не на меня, а на меч, и рыл когтями землю, дробя булыжники мостовой. Монстр готовился рвануться вперед и нанести удар, как вдруг морду его перехлестнула плеткой. Очень качественно перехлестнула, выбив один глаз и оставив широкую полосу раны, из которой тут же хлынула багряная лавовая кровь. Филиппа. Баронесса после того, как нанесла удар, переместилась буквально росчерком в пространстве и сейчас замерла за спиной дьявола. В откровенно расстегнутой куртке, с сиянием амулета на груди и легкой улыбкой на губах. Поймав мой взгляд, Фили виновато пожала плечами. «Не стала стоять, ждать и смотреть. Ну, и не выскажешь ведь ничего. Я ведь ей и не говорил, как Доминики оставаться на месте, смотреть и учиться». Баронесса, между тем, замерев на несколько мгновений, давая возможность и мне, и ахнувшим бесам, на себя посмотреть и полюбоваться, перестегнула дьявола плеткой еще раз. В этот раз оставив красный, тут же начавший сочиться адским пламенем шрам на заднице монстра. Воспользовавшись тем, что ревущий от боли и ярости одноглазый дьявол начал поворачиваться к баронессе, я сорвался на бег. Мигом оказался рядом с монстром и глубоко до самой гарды воткнул ему в заднюю ногу спату, которая вновь материализовалась в правой руке. Сознательно все сделал». Удар гладия, объятого адским пламенем, дьявол мог просто не заметить в возбуждении схватки и в состоянии клокочущей ярости. Эффект от удара, как и в случае с постановкой импульсного щита, оказался для меня довольно неожиданным. Зеленое сияние, объявшее спату, очень громко и эффектно встретилось с адским пламенем в крови дьявола. Вспышкой меня почти ослепило на пару мгновений а самого демона уронило словно подсечкой, как будто ему огромной кувалдой ногу подбило. Дьявол неуклюже рухнул на мостовую, но сразу же стремительно извернулся. При этом я очень вовремя успел поставить импульсный щит, защищаясь от удара выпрямившейся задней лапы. От когтей это меня спасло, но удар был столь резок и силен, а вспышка разности сияний вновь столь мощная, что меня отбросила далеко назад. Не только меня. Дьявол тоже покатился в противоположную сторону, ревя и пытаясь зацепиться когтями за мостовую. Я же сумел сохранить равновесие, как стоял, утвердившись на ногах в момент постановки щита, так и поскользил назад по площади спиной вперед. За эти несколько мгновений, осознав и поняв, что вновь мощи моим действиям добавляет богиня, присутствие Мориган за спиной ощущалось практически осязаемо. Но не может просто разница потенциала в сиянии такой эффект давать. Вот только как Мориган может помогать мне здесь, в самом центре разлома Шрама Инферна? Додумать не успел. Скольжение спиной вперед закончилось. И остановился я на краю площади, практически вплотную к группе бесов, которые на своем квохчущем наречии начали обсуждать и, как мне даже показалось, смеяться над тем, как нас с дьяволом раскидала по сторонам. Бесов я не часто видел вблизи, поэтому бросил на них заинтересованный взгляд. Очень похожи на берсеркеров, но менее устрашающие. Какие-то увертливые, изворотливые на вид. Если от берсеркеров ожидаешь агрессии, то от этих в первую очередь можно ждать хитрости, заискивания и удары из-под тяжка. При этом выпрямить им всем спины, убрать гримасы с лиц и взгляды из-под лобья. И будут гораздо более внушительно выглядеть. Сейчас же бесы при всем своем гуманоидном строении тел выглядели больше как стая вставших на задние лапы хохочущих шакалов рассматривал я их всего несколько мгновений двое самые ближайшие уже лишились головы еще троих плотно стоявших я располовинил наискось, а шестого самого крупного и громкого воткнув ему в ноздри два пальца подтащил ближе почти вплотную еще и приподняв глаза в глаза остальные при этом Толпа, более чем в несколько сотен, собравшаяся в арки здания, попятились, не убегая, но притихнув в ожидание. Коротко обернувшись, я бросил взгляд на беснующегося неподалеку дьявола. Филиппа, которая совершенно верно поняла мой замысел, атаковала в больше беспокоящей манере. Только что баронесса наградила монстра еще одним ударом плетки, в этот раз через спину. И тут же легко ушла от удлинившихся пламенеющих когтей, перемещаясь едва заметными росчерками по площади. Так, там пока все под контролем, можно решать здесь. Тебе смешно? Обернувшись, на варгрийском поинтересовался я у тонко повизгивающего беса. Я не понимаю, о чем вы, попытался произнести на своем языке бес, но тут же истошно заверещав в последний раз. Упал кулем на брусчатку площади. «Мне показалось, я слышал смех», – еще раз произнес я, шагнув вперед и выхватив из толпы следующего беса. По выражению красных глаз увидел, что и этот варгрийский язык явно не понимал. Но, судя по взгляду, соображения ему хватило понять, что сейчас определенно не лучший момент в его жизни». «Нам не смешно, господин, простите!» – в унисон воскликнуло несколько голосов, а с десяток бесов упало на колени. Остальные, те, кто не понимал варгрийский, просто последовали их примеру, также опускаясь на колени и закрывая головы руками. Да, как я и предполагал, бесы в усвоении знаний традиционно просты. Диалог прямого действия с ними самый эффективный. Тот самый момент, когда ближайшие бесы начали опускаться на колени, мой взгляд мазнул по задним рядам толпы. И на несколько мгновений у меня возникло ощущение, что сейчас я не на территории шрама Инферно, а где-то на юге, в одном из человеческих городов по периметру Великой Пустыни. Очень уж держащиеся в задних рядах бесы, приличная их группа, были похожи на людей. Просто кожа красноватая. Но я не мог даже заметить детали, которые выделяли бы их принадлежность к демонической расе. Люди и люди, радужки глаз только красные. Но все это я заметил мельком. Человекоподобные демоны тоже приземлились на колени в массе остальных. «Значит, показалось», — нерулюбиво покачал я головой, отбросил от себя взвизгнувшего беса, не понимавшего еще, что остался жив. Сам я развернулся и быстрым шагом направился обратно к Пантеону, где дьявол по-прежнему безуспешно пытался гоняться за Филиппой. Эта часть площади уже напоминала поле напряженного и упорного магического боя, где столкнулись владеющие стихией ветра, земли и огня. Глубокие воронки, развалины колоннады и фасада Пантеона – разлитые лужи адского пламени, столпы огня и летящие во все стороны брусчатка мостовой. Дьявол уже пришел в неконтролируемое бешенство, в колокочущей ярости метаясь по сторонам. Он то пытался погнаться за беспокоящей его ударами плетки Филиппой, которая уже оставила на его туше не менее десятка шрамов, то гнался за фантомами, уже иллюзиями и моими, и баронессы которые, сохраняя показательный безмятежный вид, маячили перед ревущим дьяволом. И монстр, раз за разом пытаясь расплющить и разорвать наглых противников ударами когтистых лап, бил и бил по рассыпающимся дымом фигуркам ведьмочки, сопровождая каждый удар громким яростным ревом. Просто прелестно, что нам попался именно такой противник. Большой, сильный и тупой. Даже парочка лами испугали бы меня больше, заставив нервничать гораздо сильнее. Кстати, самих лами видно не было, они в схватку просто не вмешивались. Правильно не вмешивались, вернее, правильно им Доминика команды не давала. Дьявол, между тем, уже сходя с ума от злости, ударил в очередной раз сразу двумя лапами, оставив вместе удара глубокую воронку. Сила удара его была такова, что на площади прогремел взрыв, Мостовую под ногами тряхнуло. Сам же дьявол частично в созданную ударом воронку и съехал, сейчас заелозив на склоне в неуклюжих попытках выбраться. В этот момент метнулась плетка Филиппы, обмотавшись вокруг одного из длинных рогов монстра. Почувствовавший этот это дьявол, резко взвился, буквально выпрыгнул из воронки, куда соскальзывал. Видимо, рога для него – нечто сакральное в понимании. И ему очень не понравилось столь небрежное с ними обращение. Судя по четко слышимому вздоху тысяч зрителей, рога не только для дьявола, но и для бесов нечто важное. Настолько, что у дьявола нашлись силы рвануться так, как мы до этого еще не видели, с невиданной прытью и энергией. Распрямившись и вылетев из ямы воронки, дьявол замахал когтистыми лапами, издавая клокочущий рык ярости. При этом Филиппа, все еще удерживающую плетку, обмотавшую рог, побежала по кругу, оставаясь за спиной поднявшегося на дыбы монстра вне поля его зрения. Сбешенный дьявол поворачивался медленнее, чем она бежала, и при этом пытался поразить невидимого противника, одновременно стараясь когтями снять с рога плетку. Размахивая когтистыми лапами и лязгая зубами, он, вдруг отчаявшись увидеть Филиппу, отпрыгнул в сторону почти на десяток метров. Плетку рвануло так сильно, что баронесса взвелась в воздух, причем сделала это на удивление изящно и красиво. Я даже засмотрелся невольно. Настолько элегантно это с ее стороны выглядело. Словно цирковая акробатка, баронесса взмыла в воздух, разворачиваясь на лету вокруг огромной туши дьявола. Как раз в этот момент он ее и заметил. Но Филиппа его уже облетела и по широкой дуге заскочила монстру на спину. Почувствовав на себе наездницу, дьявол взбрыкнул и завалился на спину, пытаясь ее задавить. Филиппа, реагируя с показательной легкостью, спрыгнула с широкой шипастой спины твари и легко отбежала, уходя от удара когтистой лапы. Плетка ее змеей соскользнула с рога заревевшего божества, развеявшись черным дымом но почти сразу в очередной раз перестегнуло ударом ему через спину. Дьявол в этот момент оказался почти прямо передо мной. Я в роли наблюдателя оставаться не стал, перехватив пылающий огнем гладий двумя руками, обрушил меч вниз. Просто и без затеи, словно топор в руках, целясь в основании длинного рога. Замах получился как с картинки. Более того, взмах меча сопроводил пламенеющий веер. Явно сила этого места или чья-то божеская воля добавила удару энергии. Обрубленный рог отвалился, из него хлынуло адское пламя, а дьявол пронзительно заревел. Над площадью раздался многоголосый крик ужаса и боли. Видимо, для бесов зрелище обрубленного рога оказалось поистине ужасающей картиной. Дьявол в это время попытался подняться. После потери рога он явно потерял много силы. Ему было больно. Рев уже протяжный, на одной ноте. Монстр перекатился по брусчатке, оперся на задние лапы, как вдруг их растянуло в стороны, и он упал, мордой прямо в мостовую. За мгновение до этого с двух сторон мелькнули быстрые черные росчерки, такие же змеевидные хлысты, как и у Филиппы. Ведьмы. Спрятавшиеся до поры до времени ведьмы, которые после поражения у стен столицы, избегая преследования культистов, смогли сбежать сюда, в Зашаре. Или же изначально находились здесь, не участвуя в битве или сражаясь на других участках границы. И сейчас, когда стало понятно, что мы одерживаем победу, эти ведьмы появились и проявились, помогая нам в схватке. Плюясь огнем, лишенный рогов дьявол попытался встать, но его вдруг оплели еще несколько плеток. Задние, передние лапы, шея, антрацитово-черные змеи мелькали росчерками, обвиваясь вокруг божества бесов. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь... Как много, надо же! И восемь, хлыст Филиппы. Ее черная блестящая плетка обвелась вокруг головы дьявола, наискось через лоб и выбитый глаз, глубоко впиваясь в толстую кожу. И когда дьявол попытался встать, все змеящиеся черной чешуей плетки одновременно растянулись, натягиваясь. Монструозное божество, издав недоуменный рык, рухнуло на живот, уперевшись подбородком в мостовую. Натянутые артефакторные плетки с натяжением силы оплетали дьявола со всех сторон, растянув по площади. И если передние лапы, оплетающие хлысты, тянули вперед, заставляя поверженное божество вытягиваться, словно морская звезда, то плети на уцелевшем роге и голове тянулись назад, к спине, заставляя распластанного дьявола держать голову унизительно поднятой и оттянутой. Зафиксировать дьявола удалось а полностью обездвижить его не получалось. Монстр все же ворочился, пытаясь освободиться. При этом он с напряжением замотал башкой, и второй его рог оказался совсем рядом со мной и частично отлетел наполовину обрубленный. Это я не приминул воспользоваться возможностью. Второй рог обрубил не под корень, так что он наполовину сохранился, просто стал приемлемой длины. И вновь в этот раз, судя по мелькнувшему полукругу пламени, сопровождающему мой меч, в удар вложился не только я. Богиня Астарта определенно здесь, и она наверняка помогает новой королеве-ведьме забрать власть. И это видел не только я. Все проявившиеся из-под маскировочной пелены ведьмы синхронно проводили взглядами удар моего меча. Их было семь. В самых разных одеждах, указывающих на принадлежность к разным ковинам. А кто-то и без одежды, как вот эта ведьма, сукуп без примеси человеческой крови. У Филиппы, к примеру, в демонической форме хвоста нет, а у этой, ужас какой, еще и с шипом на конце. Даже нет, не с шипом, а с черным жалом, как у Скорпиона. Да и костяные пластины на плечах и бедрах заметны, а вот лицо на контрасте миловидная, приятная. Если не обращать внимания на заметные над верхней губой клыки и горящие алым глаза, конечно же. Остальные ведьмы более человекоподобные. Две из них в длинных, в пол серых балахонах с откинутыми капюшонами, но с разной вязью узора. У одной красная плавная, у второй черно-желтая рубленная. Еще четверо в обтягивающих костюмах авантюриста, как на Филиппе. Две из них полностью застегнуты и выглядят почти как авантюристки гильдии, если не присматриваться. А вот еще две ведьмы. Так же, как Филиппа, мягко говоря, вызывающе полуобнажены. И все семь разные, не похожие друг на друга. Даже пары из одного ковина нет. Лишь цвет волос у всех примерно одинаков, от огненно-рыжего до красно-медного. И сейчас все семь появившихся ведьм вместе с присоединившейся Филиппой окружили дьявола, держа его в путах змеящихся плетей. Все, пора переходить к следующей части церемонии низложения божества и организации кризиса веры.